Весь оставшийся вечер до поздней ночи я пыталась себя отвлечь хоть чем-нибудь. Включила телевизор, но сама не слушала и не смотрела. Он работал сам по себе, мой мозг сам по себе, и постоянно держала поблизости телефон, всё казалось, сейчас вот-вот позвонят. Я написала сообщение мужу Вике: "Привет, у тебя есть новости?" Ответ был мгновенным. "Нет. Трофимов обещал сразу сообщить, как его возьмут. Торопливо написала ответ. Умоляю, позвони мне сразу, пожалуйста. И штук 5 восклицательных знаков в следующем сообщении. Обязательно. Лаконично завершил диалог Василий. Выдохнула с облегчением, но на самом деле легче ничуть не стало. Единственная ради новостей теперь не было необходимости звонить Валере, чтобы убить время в ожидании звонка. достала фотоальбомы, рассматривала их и начала реветь. На многих были и Антон, и Вика. Мы часто отдыхали вместе, на природу ездили. Весь стресс последних дней вылился практически в истерику. Я позволила себе наконец-то выреветься. Никому было меня успокаивать, да и мне нужно было сделать это. Я ревела так сильно, как давно этого не делала, задыхаясь в слёпое Когда внезапная истерика наконец прекратилась, я долго ещё всхлипывала. В какой-то момент я встала и отправилась на кухню, где выпила стакан воды залпом, после чего вернулась к альбомам. После такого бурного всплеска эмоций стало немного легче, будто организм и только этого и ждал от меня. Но вдруг будто внутренний тумблер щёлкнул. Не время себя жалеть, подумая о той, кому гораздо хуже. Ты дома, а она нет. Встала и с телефоном в руках начала ходить по комнате, мысленно разговаривая с Викой, успокаивала её, обещая, что теперь точно всё будет хорошо. «Главное, чтобы вернулась к нам живой». Я уже надавала ей кучу обещаний, даже представляла её лицо при каждом из них. и ходить с ней на все тусовки и подарить ей ту сумку, которую она уже месяца 3 хочет, а не покупает, потому что боится где-нибудь пересечься с двумя одинаковыми. И даже пообещала, что если она выживет, я позвоню Глебу сама, первая. Теперь она просто обязана была вернуться. Когда в руках зазвонил телефон, ярко играя бликами экрана, от неожиданности я его чуть не выронила, вздрогнула и громко охнула. «Да, да, я тут!» На нервном срыве заорала в трубку, когда увидела, что звонит муж Вике. «Нашли, жива?» «И вот он мне оказалось!» До безумия потухшим голосом ответил Василий. «Видимо, он тоже был уверен, как и все мы, что сегодня ночью всё разрешится, плохо или хорошо, но будет поставлена точка». Его слова выяли пустоту внутри. Хотелось взвыть. «Что значит...» «Не оказалось», — почти беззвучно, одними губами задала я вопрос. Как мне рассказали, они позвонили в дверь, ответила его мать, представились, кто они, а мать сказала, что его уже дня три, как дома нет. «Лит, понимаешь?» «Не совсем». Внутри продолжало всё выгорать. «Он увёз её куда-то. Но ведь это значит, что он... Она может быть жива, как ты думаешь?» В его голосе было не столько вопроса, сколько мольбы. «Конечно, шанс велик!» Я заверила его, хотя сама уже вообще ни в чём не была уверена. Но его лишить надежды не могла. «Вот и я так думаю». «Так, а что теперь?» «Его не нашли и...» «Там вроде его мать назвала возможные места. Будут отрабатывать. Номер его пробить попробуют. У них теперь и номер машины есть, и номер телефона. Матери он, правда, ни разу не звонил, и телефон выключен». но там даже не засуетилась, говорит, когда у него депрессия или панические атаки начинаются, он от внешнего мира полностью отключается. Он ещё и псих. Только этого не хватало. Нет, это не псих. Мне Вика рассказывала, это совсем не опасно, только для самого человека. Там какое-то лечение нужно, и это не может длиться несколько дней. Оно как приступ. Всё равно псих. Неважно, по какому диагнозу. Нормальный человек не стал бы похищать человека. Это да. Сейчас главное, чтобы менты успели. Я боюсь, что он мог и следить за квартирой. Я не знаю, у меня у самого уже панические атаки. Съездил, сука, к матери в гости. Да ты тут при чём? Даже если ты никуда не поехал бы, не в этот день, так в другой, он бы её подкараулил. Так что не накручивай себя. Может, ты и права. Спасибо. Мне-то за что. За поддержку. В одиночку так хреново это получается. Прекрасно тебя понимаю. Ты, если что, звони в любой момент, даже если не будет новостей, но нужно будет с кем-то поговорить. Ладно, спасибо. Попробую уснуть. До утра уже точно и свет не будет. Остывающим голосом завершил звонок Василий. Да, пожалуй. Я тоже попытаюсь. Спокойной ночи. Спокойной. Эт отключился. Столько часов ожидания и надежды, что всё, а оказалось, это был только первый акт драмы. Схватившей за голову, я сидела и покачивалась. Как можно уснуть? Телевизор продолжал работать, что-то нудно бубня, и этим только раздражал. Опять непонятно где, непонятно какая авария или землетрясение, вникать. Мне было интереса. Щёлкнула пультом, и экран потух. нужно было побыть в тишине, хотелось сделать хоть что-нибудь, бежать, звонить, писать, бить во все колокола. Ощущение бесполезности было невыносимо. Казалось, что бросила лучшую подругу, когда та оказалась в беде. Нет, тишина убивала ещё больше. Вновь включила телевизор. Боже, там опять катастрофа. До уставшего и уже засыпающего мозга донеслись лишь обрывки фраз. МЧС Трагедия в горах есть вышевшая. Услышав про горы, подняла взгляд, только успела подумать, лишь бы моя Лерка тершалась от того места подальше, как я вскочила и завопила, орала из глубины души. На огромном экране буквально на пару секунд показали катальку скорой, на которой лежала моя дочь. Чувство, которое меня охватило, не передать, оно спёрло дыхание и заложило уши, и я не слышала собственного крика. Кадры сменялись, там что-то говорили, но я ничего не могла понять. Перед глазами стояла та картина, как стоп-кадр: врачи скорой и она, моя девочка, с закрытыми глазами. В дверь тарабанили и звонили одновременно, но я и это услышала не сразу. Не знаю, как на звуки стука в дверь всё же дошли до сознания. На шетающих в ногах кое-как я доплёлась до двери и открыла, даже не спрашивая. Мне было всё равно. Там, на месте катастрофы и в телевизоре, была моя доченька. Едва открыв дверь в коридор, чуть не валился Альберт, консьерж, знакомый с детства. «Ты чего? Что случилось?» Глаза у него были испуганные. Он схватил меня за плечи, тряс. «Лидка, ты чего? Вика?» Говорить я не могла, точнее пыталась, но звук отказывался выходить из горла. Получался лишь бессильный хрип — Я лишь отчаянно мотала головой, а сердце выдавало все 300 ударов в секунду. Внезапно поняла, что его руки будто проходят сквозь меня, а сам Альберт какой-то размытый. Слышались приглушённые звуки его голоса и звонившего телефона. Кажется, в тот момент я потеряла сознание, во всяком случае, перестала слышать звуки вокруг и видеть Альберта. Всё было как в тумане, как бы банально это ни звучало. Нарастающие звуки мужских голосов, нечёткая картинка перед глазами, голова болела так, будто ею как минимум играли в футбол. Дотронулось до затылка и тихо застонала. Голоса на мгновение стихли и тут же резко усилились и стали ближе. Летка очухалась. Шевцова, на меня смотри. Наконец смогла понять, кому принадлежали голоса, а также разглядеть их владельцев. Надо мной с перепуганными выражениями лиц склонились Альберт и мой муж. «Валера, ты как?» Я попробовала приподнять голову. «Ты новости смотрел, наша девочка?» Голос вновь срывался на истерику. «Я знаю, как раз тебе звонил, а трубку Альберт взял». «Ледуль, ты это...» Школьный знакомый уже стоял за спиной мужа и держал в руке стакан с водой. «Держи!» «Я тебе валерьянки накапал. Ты держись!» «Спасибо». Дрожащими руками я взяла стакан. Пожалуй, он сейчас был очень кстати. Руки отказывались слушаться, и Валера, заметив это, помог, обхватив мои ладони своими. «Я уже позвонил по номеру. Там горячая линия открыта», сказал он, возвращая Альберту стакан. «Что они говорят?» Тело похолодело в ожидании страшного. «Я не знаю, что они говорят. Как наша девочка. Тяжёлая, но главное, она жива. Услышь ли, она жива. Её везут домой в нашу больницу с спецбортом. Там ещё несколько ребят из нашего города в третью городскую привезут. Надо ехать. Хотела встать, но от резкого движения вновь закружилась голова. Куда сядь? Взяв за плечи, Валера усадил меня обратно. Самолёт только через 3 часа должен приземлиться. Мы должны быть к этому времени там, она должна видеть, что мы рядом, увидит. В себя немного придёшь и поедем. Куда тебе в таком состоянии обеих потом откачивать? Я всё, я в порядке. В знак доказательства поправила волосы и медленно выдохнула. Можем ехать. Валер, пожалуйста. Я не смогу спокойно сидеть дома, когда наша Лерка там. Ладно, чёрт с тобой, едем. Ты же всё равно не угомонишься. Валера обернулся к Альберту, пожал ему руку, поблагодарив и помог мне встать с дивана. Не спеши, давай потихоньку. Он был так искренен в своей заботе, будто ничего и не было несколько часов назад, будто я его не оттолкнула от себя. В этом весь Валера, и именно за это я когда-то в него влюбилась. И сейчас, когда ему тяжело не чуть не меньше, чем мне, он не кидается с обвинениями, не оттолкнул, проявив молодоshoe. а оказался рядом. Снова. И я была ему за это глубоко благодарна. Только сказать ему об этом сил не было. Да и времени. Там наша девочка. Ей плохо. Мы нужны ей. Когда мы подъехали к больнице, там было не протолкнуться. Толпа людей, которую оттесняли полицейские. Многие пытались что-то снять на телефоны. Куча представителей СМИ уже вещали о трагедии, стараясь заснять вход в больницу. «Туда нельзя!» Остановил нас один из сотрудников полиции. Муж достал паспорт. «Мы родители, там наша дочь, Валерия Шевцова». Полицейский уточнил фамилию по рации. Мы слышали, как ему ответили «Да, такую ожидают». И мужчина нас пропустил. Валера схватил меня за руку и буквально тащил ко входу мимо журналистов, успевая закрывать меня от камер. Чувствовала себя загнанной в клетку, маленькой напуганной зверюшкой, в которую все хотели потыкать пальцами. выставила перед лицом ладонь, закрываясь от света камер, и только повторяла: "Никаких комментариев. Отстаньте". Наконец мы оказались внутри здания, где смогли выдохнуть. "Простите", муж обратился к одной из сотрудниц больницы, судя по её белому халату. "С места катастрофы девочку должны доставить мы, родители. Куда нам идти?" "Здравствуйте", повернулась женщина. «Вы не волнуйтесь, их уже вот-вот привезут, идите в левое крыло». Она указала направление. «Там уже другие родственники пострадавших и психологи. Вам обоим сейчас нужны силы, всё будет хорошо. Обязательно. Главное, не позволяйте себе паниковать». Мы недослушали её, а бежали по коридору в том направлении, куда она указала. Перед отделением, в котором находились операционные и реанимации, было несколько человек, не меньше 10, и двое полицейских, которые стояли у закрытых дверей с каменными лицами. Я ошалела, всех оглядела в надежде, что хотя бы здесь нет журналистов, и поняла, судя по отсутствующим взглядам и тихому плачу некоторых, здесь присутствовали исключительно родственники пострадавших и сотрудники психологической помощи. Последних было немного. Пожалуй, те три девушки, которые сидели рядом с плачущими и тихонько разговаривали. Мы подошли молча, а та, увиденная внутри, ещё больше сжалась. Когда вокруг тебя все плачут и скорбят, сложно не поддаться такому же настроению. Пожалуйста, взяв Валеру за руку, попросила его: "Давай подождём в тамбуре. Здесь очень тяжело находиться". "Да, согласен. И без них состояние не очень". Ты держишься молодцом. Дотронулась до его плеча, хотя тебе ничуть не легче моего. Кто-то из нас должен быть в трезвом сознании. Вымоченно улыбнулся Валера. Пусть это буду я. Ты всегда был сильным из нас твоих, а я паникёрша и вечно в депрессии. Просто ты мать и женщина, поэтому и эмоции у тебя сильнее, чем разум, успокаивал меня Валера и направлял рядом с собой к выходу в тамбур. Мы вышли в небольшой, даже тесный тамбур, в котором разрешалось курить. Но из-за того, что маленькой форточки воздух почти не циркулировал, здесь была сильная вонь сигарет, и судя по всему, в основном, очень дешёвых и крепких. Я закашлялась и скривилась. Валера в тот момент уже достал сигареты. "Если хочешь, постой в коридоре", предложил он. "Мне надо покурить, иначе меня не хватит надолго". "Ничего, кури". Лучше я с тобой рядом побуду. Совсем как когда-то. Посмотрел он с нежностью, на мой взгляд, совсем неуместной, особенно после произошедшего недавно. Нет. Сразу одёрнула его я, а сама всё же надумала выйти в коридор, лишь бы закончила свою мысль. Давай без лишних эмоций. Мы сейчас здесь вдвоём, только из-за дочери. Вышла в коридор и разблокировала телефон. Только сейчас увидела, что он на беззвучном. Никогда в жизни не ставила на этот режим, кроме тех ситуаций, когда требовалось. Получается, пока я была без сознания, это сделал либо Альберт, что маловероятно, либо Валера, что тоже не в его духе. Мы никогда не трогали телефоны друг друга. Максимум, я могла глянуть на экран и крикнуть ему, кто звонит. Так же и он. Вошла в мессенджер. Вроде никаких свежих сообщений. Открыла список вызовов, в висок кольнула. Даже не кольнуло. Знакомое ощущение, когда тебе дают пощёчину с размаху. Вот примерно такое. В ушах звон, лицо горит, а мозг пытается сообразить, как, почему входящий, не пропущенный, а именно отвеченный входящий. От него, от Глеба, от моего мальчика. Видимо, он уже узнал новости и хотел поддержать меня. Конечно, знать точно не могла, но наверняка иначе зачем бы он звонил вдруг спустя 2 дня это было слишком значит глеб позвонил мне а валера ответил на звонок никто не давал ему права лезть в мой телефон в мою личную жизнь я вспыхнула от гнева и развернулась готовая разорвать его нет сначала нужно было позвонить ему моему глебу объяснить сказать что я жду его что он нужен мне пальцы не слушались а я настойчиво набирала номер Абонент временно недоступен. Противным женским голосом начал было отвечать автоответчик оператора. Нет, пожалуйста. Мысли не успевали одна за другой, я набрала снова. Вдруг сбой связи. Нет, снова металлическая. Абонент временно недоступен. Я зарычала и кинулась в курилку. Но в этот момент в коридоре разросся гул голосов, топот ног и стук колёс каталок. Забегали люди в белых халатах и полицейской форме. Бросай к чёрту свою сигарету, детей привезли. Только зло крикнула я в курилку, а сама побежала в ту сторону, куда поехали каталки. Подождите, не увозите, истошно кричала я, видя, что каталки вот-вот скрыются за дверями операционной. Стойте! Наконец добежала, но всех уже увезли. В дверях стоял мужчина, не в белом, а в голубом, нетканом халате, и удерживал наплыв родственников, в том числе и меня. Послушайте, пожалуйста, спокойным тоном, но достаточно громко произносил он. Всем вашим детям требуется экстренная помощь. Поймите, сейчас каждая минута на счету. Мы должны делать свою работу, спасать ваших детей. Есть здесь родственники Пушкова Дениса? Я, я Послышалось два нервных напуганных голоса. Ваш сын в состоянии средней тяжести, он в отделении травматологии, это другой корпус больницы. Вскрикнув, те двое побежали прочь. Мы же продолжали засыпать врача вопросами. "Дорогие мои", поднял он верх руки. "Давайте я сначала помогу вашим детям, а потом уже вам. Я дам ответы на все ваши вопросы, когда они у меня будут, эти ответы. Пока ничего не могу сказать. Простите, мне нужно идти". Врач скрылся за дверями, перед которыми встали два худеньких мальчиков в полицейской форме, а мы остались толпиться, напуганные, растерянные и беспомощные, в надежде переглядываясь, что хоть кто-то что-то знает. Валера хотел взять меня за плечо, но я резко откинула его, молча. Сейчас было не место и не время для выяснения отношений, но видеть его не могла. Лет Непонимающе спросил он, когда я, бросив гневный взгляд, отошла от него и села на одну из скамеек. Вновь разблокировала телефон. Глеб так и не появился в сети. Набрала ему сообщение. Глеб, милый, позвони мне. Не знаю, что тебе наговорили, но, пожалуйста, ты мне нужен. Отправила и тут же удалила, перечитав. Звучало как в дурацком романе. Набрала новое. Набери, как появишься в сети. Поговорим нормально. Отправила и не стала перечитывать. Подняла взгляд. Валера стоял у противоположной стены и смотрел на меня с полным непониманием. Как же хотелось подойти и влепить ему пощёчину. Нет, сначала вытрясти из него, что он наговорил Глебу, а потом уже влепить. Из операционного блока вышла одна из медработниц, невысокая, плотного телосложения женщина лет 60. Все взоры устремились на неё, но она замахала руками и быстро просеменив мимо нас, скрылась за одной из дверей коридора. Через несколько минут она вышла оттуда и прошла в обратном направлении. В руках у неё был металлический железный бокс. Уже на подходе к отделению она повернулась и сочувственно обратилась ко всем. «Хорошие мои, вы бы пока отдохнули, завтра приезжайте. Сегодня к ним всё равно не пустят, ни к одному из них. Да и операции могут длиться не один час. Езжайте, поспите». И скрылась. Только теперь я вспомнила, что так и не успела лечь спать. Но и желания уезжать отсюда никакого не было. Вокруг меня в полголоса переговаривались люди, решали, как быть. Валера подошёл и сел рядом. Может, и правда, отвести тебя раз до утра не пустят, мягко, словно уже чувствовал вину, предложил Валера. Я никуда не поеду, резко обрезала я, не поворачивая к нему головы. Тебе выспаться надо. Давай отвезу домой. Выспаться? прошептала я так, будто он предлагал мне отречься от Леры. Домой? Ты сам-то слышишь, что несёшь? Там моя дочь, я ей шагу отсюда не сделаю. Там и моя дочь, не забывай. В мозгу сорвало стоп-кран. Я окатила Ваleru полным презрения взглядом. Не забываю, старалась, ох, как я себя сдерживала, чтобы не закатить истерику, цыдила сквозь зубы, на при этом, чтобы слышал только он. Уж поверь, как я о том, что мы практически в разводе. А вот ты какого чёрта лезешь в мою личную жизнь, в мои личные вещи? Я чуть не в лицо ему ткнула телефон. Ах, вот оно что. Вздохнул Валера, как мне показалось без чувства вины, только испытывая досаду. Да, я ответил на звонок. Как уохрена, прежде чем кидаться с обвинениями, продолжил он, вставая. Могла бы прямо задать вопрос. Да, он звонил. Увидел в новостях, откуда-то знает, что среди пострадавших есть наша дочь. Я сказал, что ты не можешь сейчас подойти, не в состоянии, и что пока мы сами ничего не знаем. Уже после его звонка по телеку стали крутить номер горячей линии. Да, я не раскрашивался в любезностях, но я ничего оскорбительного ни про тебя, ни про него не говорил. Мне было не до него, и ему так и сказал. «Ты мне врёшь». Но очень хотелось верить. «Да у него и спроси», — махнул он в ответ на телефон. «Звони, что ж ты?» «У него выключен». Беспомощная опустила плечи. «Не знаю». Тихо прояснёс он, будто оправдываясь, и сел передо мной на корточке. "Глянулс тебе, что не говорил гадостей. Альберт свидетель". "А я что, так долго была без сознания?" прилично и подмигнул. "Может, и выспаться успела. Почему его телефон выключен? Что он тебе говорил? Что через пару часов будет в городе". "Вроде всё. Я правда не пытался запоминать". Звучало убедительно, да и Валера всегда был более дипломатичным, чем я. Из-за здвоих напакостить скорее моя прерогатива. Уже без злобы посмотрела на него. Если ты не врёшь, то прости, но почему ты мне не сказал, что он звонил? Когда? Ты думаешь, когда у меня дочь везут без сознания с поломанными костями, я думаю о твоих любовниках? Я свой телефон выключил даже, чтобы Лика не звонила, а о твоём Глебе буду думать? Возможно, виновато протянула я. Возможно, പ്രഫ്